Глава 18. Через льды. Суббота, 27 января, 14:30. Кристиан и Ларс Ува курили, укрывшись за стеной покосившейся исследовательской станции на Соргфьорде. Когда у них над головами внезапно появились огни вертолёта, Товарищи мигом приготовились к выезду, позади снегоходов прицепили трой соний, в которых теперь болталось лишь несколько канистр топлива на обратную дорогу. Они поддумывают садиться. Кристиан потушил окурок на скунцепога. Поедем через перевал. Не отставай, чтобы не потерять меня из виду. Он обошёл станцию и ногой распахнул дверь. Так, внутри быстро наметёт сугроб. Хотел было зайти и насыпать снега в буржуйку, но потом решил, что она и без того быстро остынет. Затем метнулся к снегоходу и включил зажигание. Ларсу воехал следом почти вплотную, едва не наезжая на сани Крестиана. Горный склон был практически отвесным. Они налегали на рули, и что есть мочи, выжимали газ. Важно было не потерять скорость, иначе они могли перевернуться и скатиться вниз». Оба понимали, что на крутом подъеме панель и пропал. Либо въехать на сумасшедшей скорости на вершину, в надежде, что им хватит места, чтобы затормозить и не свалиться с обратной стороны. Либо перевернуться, скатиться вниз по склону и затем выкапывать снегоходы и сани из глубокого снега, если еще повезет. Но у них получилось. За валунами на вершине перевала оказалась небольшая впадина. Там они ударили по тормозам, выключили моторы, подползли к краю и увидели, что прямо под ними, рядом со станцией, приземлился вертолет. «Кажись, прояснилась малость», — с надеждой в голосе произнес Ларсува. «По-моему, их видно довольно хорошо». «Не думаю», — Кристиан высморкался в снег. «Не боюсь, просто чертяк решил чуток отдышаться». «И что будем делать? Поедем дальше или...» «Вообще, я планировал отсидеться на станции. Думал, вертолет полетит дальше, в бухту Моссель. Но им вздумалось сесть здесь. Немного странно, нет, как думаешь, Ларсува? Откуда бы им знать, что мы здесь, а?» «Да не», — протянул Ларсува. Он понял, что Кристиан был в ярости. «Уж не инженер, шклин аж настучал, типа пожертвовал нами, чтобы подмазаться к начальству и властям. Мне просто интересно, Ларсува». Я ничего такого не утверждаю пока что. Но если это он, мой друг, то гореть ему синим пламенем. Время шло, и вскоре два товарища потеряли всякую надежду на то, что вертолёт поднимется и улетит куда-нибудь в другое место. Маленькие фигурки у подножья горы выгрузили из суперпумы багаж, законтрили лопасти у крыля, насовую часть машины, и одинцы другим скрылись в домике. Ветер снова усилился, и снег повалил гуще. Крестьян встал на ноги и огляделся, покачал головой. Эти места мне незнакомы, не стоит съезжать вниз, пока видимость не улучшится. Придётся задержаться здесь на несколько часов, пусть метель утихнет. Товарищу топтали снег, подтащили все сани к снегоходу и прислонили их боком, так что образовался своеобразный навес. Крестьян вынул походные маты, и спальники и протянул их Ларсову. Над прилечь. Кто знает, как долго ещё лукавый думать беснаваться. Тур Берггрд похлопал второго пилота по плечу. Это был неплохой манёвр. Думаю, я сам не смог бы сесть лучше. Он улыбнулся, но второй пилот по-прежнему бледный как полотно, только мотнул головой. Вучёный высунул голову из-за двери станционного домика. Заходите, нечего мёрзнуть. Печка ещё тёплая. Тут совсем недавно кто-то был. Ну что за идиот, оставили дверь на распашку, всю комнату завалило снегом. А вы разве не видели следы снегоходов на склоне? крикнул Бергер в ответ. Но исследователь уже вошёл обратно и закрыл за собой дверь. Внутри всё уже было налажено. Учёный носился по комнате, подкладывал поленья в буржуйку, зажигал свечи, которые он поместил в найденной в шкафу пустой бутылке, раскладывал на столе еду. К сути подпятном этот стол уже использовали для готовки. Что будем на ужин? спросил он довольным тоном. Замороженные лапскаус или консервы? Примечание: традиционное блюдо Северной Европы из мяса со свинины и тушёного овощей. Конец примечания. Эрик Хансейд также обшаривал комнату. Алуч его фонарика наткнулся в одном из углов на пакет с мусором. Он обернулся и задумчиво посмотрел на исследователя. Воздаётся мне недавний визитёры еле свежее мясо. Как думаете, это остатки оленины? Бергер ут снял пилотскую куртку и уселся на лавку противоположной стены. Где-то час назад был сеанс радиосвязи между несколькими траулерами, сообщил он. Вечно они трещат на средних частотах. «Судя по всему, их малость потрепала во льдах, и, кажется, они вызывали траулер, который находился далеко внутри пролива, рядом с устьем Соркфьорда. Уж не они ли здесь были?» «Вполне возможно», — Ханцит нахмурился. «Но в таком случае речь идет о команде Иствархула. Полезно запомнить на будущее, что никаких других следов поблизости не было». Ученый подошел к ним поближе. Но куда подевались те, кто приехал на снегоходах из Лонгейра? Чертовски обидно, что мы не оказались здесь на два часа раньше. Тогда мы, возможно, смогли бы поймать их в момент передачи оленевого мяса и контрабанды. Да, еще избежать непогоды. Второй пилот указал на потолок, где несколько досок частично сорвало с гвоздей и трепало ветром. — Не завидую я их обратной дороге, — покачал головой Бергерют, — и не удивлюсь, если вскоре по радио передадут сигнал бедствия либо от тех на снегоходах, либо с траулера. Исхострол даже не пытался пробиться на север. С течением и ветром судно так сильно сносило в обратном направлении, что капитан решил рискнуть и взял курс на юг. Вместе со штурманом они склонились над картами, одновременно читая лоцию. «Шхеры и мели», — прочел штурман, — «непредсказуемые воды, плохо изученные», «Харальд, ну скажи мне, вот как так случилось, что вокруг столицы на карту нанесли все до миллиметра, а здесь, на севере, где нам приходится в одиночку сражаться силами природы, по большому счету ничего не исследовано вообще, а?» Рев ветра и скрежет льди на корпус судна заставляли его повысить голос почти до крика. У штурвала стоял матрос, он щурился, вглядываясь вдаль, но не видел ничего, кроме снега, в свете противотуманного фонаря. Внезапно штурвал ударил его в живот, зубок колоцнули о верхнюю рукоятку. Траулер пару раз сильно дёрнулся и накренился на левый бок. Двигатель резко взвыл на холостом ходу, затем погас свет. Капитан, в испуге, вскрикнул матросы и прижался к рулю. Пол под его ногами неожиданно круто ушёл вверх. Матрос безуспешно скользил деревянными башмаками по полу, пока один из них не слетел, и парень повис на руле, зацепившись за него коленом капитана со штурманом отбросило к стене. Они кое-как встали на ноги и двинулись на четвереньках к передней стене рубки, где ухватились за одну из балок под иллюминаторами. Наружная дверь распахнулась и теперь хлопала на ветру. Книги, кружки и всё прочее, что не было закреплено, каталось по полу и исчезало в дверном проёме. Вон бинокль тоже улетел, заметил штурман, не потерявший наблюдательности среди хаоса. Но капитан не ответил. Он забрался повыше и уставился в темноту перед носом судна. Казается мне, что мы идти тево налево, а напоролись на мель. Мало помалу команда стала понимать, что случилось. Судно и впрямь село на мель. Ещё легко отделались, сказал всегда оптимистично настроенный машинист, которому удалось завести вспомогательный двигатель. Скорее всего, песчаная отмель. Что будем делать, капитан? Включим основной мотор и попробуем сняться? А ну, капитану не впервой было садиться на мель. "А нет, подождём пару часов, пока вода поднимется. И вылейм из бака лишнее". Он подмигнул машинисту. Подобные действия были строго запрещены, но кто увидит их в этом рагнарёке льда и снега? А в нескольких морских милях к северу команда траулера "Эйдже" всеми силами пыталась уйти от столкновения с айсбергом. У них не было времени на то, чтобы аккуратно лавировать, выискивая проходы. Ледяные сталкивались и крутились, меняли направления и расходились, открывая полони, чтобы в следующее мгновение сомкнуться снова. Ледяной покров был совершенно непредсказуем, и траулер шёл на пределе возможностей двигателя, стремясь уйти от преследований могучего исполина, который спокойно и величественно подплывал всё ближе. Казалось, сельдьбы были для него всего лишь мелким мусором на водной глади. Массу льд да с грохтом врезались в борта судна, крупная льдина с громким скрежетом царапала обшивку. Временами траулер намертво застревал, так что приходилось давать задний ход. Матрос, который попрежнему стоял у руля, с опаской поглядывал на штурмана. А может нам радар подключить, что если нас вдруг зажмёт и получим пробоину? Но штурман только отвернулся и склонился над картой. В последние полчаса его ответ был одним и тем же. У них не было времени лавировать между льдинами, а айсберг шел по пятам слишком быстро. Подходить слишком близко к восточному берегу пролива они тоже не решались. Там лежали печально известные шхеры у больших островов. Расстояние между айсбергом и траулером медленно, но верно сокращалось. Команда осторожно попыталась взять чуть позападнее. Капитан открыл дверь рубки с подветренной стороны и попытался разглядеть по Лоренту. Но он не увидел ничего, кроме снежной круговерти, и тот удача, сопровождавшая траулер последний час, внезапно его покинула. Прямо у них перед носом из ниоткуда выплыл темный корабль-призрак, на нем не было ни единого огня. Судно крутило и швыряло волнами, оно подходило все ближе, матросы кнуло и выпустил штурвал. Эйджия отклонилась от курса и столкнулась с высокой горой торосов по левому борту. От удара траулер повернула, лязг металла почти оглушил капитана, который крикнул штурману «Нихил нас торкнуло! Беги вниз и глянь, нет ли пробоины!» Один прыжок, кана казался штурвала и взял управление на себя. Соощурившись, попытался рассмотреть какие-либо предметы встреченного траулера. А вызови девку или Исхарстол, крикнул он матросу. Это должен быть кто-то из них. Вос степенная Эйджа вновь встала на курсы и вырвалась из цепкой хватки траулеров. Капитану удалось повернуть судно левым бортом к тёмному траулеру, из радиорубки донёсся голос матроса, которому удалось выйти на связь. Девка, это выболтаетесь у нас перед носом. Да, мы, а ты кого ждал? Марию Селесту, что ли? Передай Одоману, что нам нужен буксир из пролива. У нас лёд попал в гидрофоры, и двигатель заглох. Дело поправимое, надо только выбраться отсюда. В рубку зашёл штурман, лицо его было бледным. Одну из переборок порядком помяло, оторвало несколько заклёпок. Но если ничего подобного больше не повторится, да тром всё дотяни. Буря кончилась так же внезапно, как и началась. Сразу после севера пришла ясная морозная погода. Месяц осколком стекла висел над горой Хёкла. Сугробы, которые намело вокруг шведской исследовательской станции, переливались в лунном свете. У станционного домика ветром сорвало полкрыши. Пол, пол когда-то уютной столовой, покрылся узкими намётками снега. Буржуйка погасла много часов назад. «Буря» Пятеро прилетевших на вертолете сбились в дальнем углу комнаты подальше от снега. Они лежали, завернувшись в спальные мешки, прямо в куртках и теплых комбинезонах. Первым проснулся механик. Он смел снег с остальных и помог им выбраться из спальников. Но Эрик Хансайт, который лежал с краю, совсем окоченел и ослаб, так что его с трудом удалось растолкать. «У меня не выходит разжечь печь», — в полголосе сообщил ученый Бергерюдо который вошёл в домик топая ногами и отряхиваясь с себя снег. А нам бы нужно вот того товарища согреть. Как думаете вы, сможете завести вертолёт, когда мы его откопаем? Нам надо возвращаться в лонгер. Должно получиться, но придётся лететь без связи с Шпицбергенским радио. Сломалось гнездо антенны. Именно поэтому нам вчера не удалось выйти на связь. Если по пути что-то случится, никто не будет знать, где нас искать, но у нас, конечно, есть Airbnb на крайний случай. Примечание: аварийный радиобуй. Конец примечания. Они обернулись и посмотрели на товарищей, собиравших снаряжение. Офицер полиции по-прежнему сидел, завёрнутый в спальник, бездумно уставившись в пространство. "Лучше ничего не говорить остальным", сказал Бергерет. Здесь мы все равно не сможем ничего починить. Не стоит их пугать. Кристиан и Ларс Ува не давали друг другу заснуть во время буря. Они по очереди вылезали из спальников и выгребали снег из укромного уголка, который они соорудили с саней позади снегоходов. У Ларса Ува они имели пальцы. Он вынул руки из рукавов и спрятал их под мышками. У Кристиана отчаянно ныла нога. Но он не решался снять сапог, чтобы растереть замерзшие пальцы. Он пытался абстрагироваться от боли, размышляя о том, мог ли Стейнера заложить к губернатору. «Вряд ли это он настучал. Как думаешь?» — пытался Ларс, увы, нащупать почву. «Ведь это в его же интересах, чтобы товар дошел до тромбса и нашел покупателя». Но в ответ встретил хмурый взгляд Кристиана. «Кто же еще? Он это, как пить дать?» Вообще что я тебе скажу, Ларсова, никогда не доверяй начальству. Ну ничего, земля круглая, горит и ты сволочь, в волчью ладу, если я его сам раньше не поджарю. Когда буря наконец стихла, товарищи выбрались на закоченевших ногах из своего убежища, прицепили сани и завели снегоходы. Крестьян подъехал к самому краю площадки и окинул взглядом лежавшую внизу станцию за лету лунным светом. Крыш сорвало ветром, крикнул он через плечо Ларсу Уве: "Не видно ни души. А может, спустимся и посмотрим?" "Не надо. Они наверняка заночевали в вертолёте. Не стоит их будить, сами справятся. Нам по трудней пришлось. Вашу мать, как уж всё-таки дубак". Путь обратно в Лумкер был самым долгим и холодным в их жизни. Но в следующий вечер, после бесславного возвращения в город, их чествовали в Карлсберге как героев. Кристяно не раз пришлось демонстрировать публике обмороженной до черноты палец ноги. Как старые боксёры по окончании своего последнего поединка, покачиваясь, выходили три креветочных траулера из пролива Хинлоппена. Первым шёл Исфордстол, с большой вмятиной на носу прямо на ватерлинии, сильно помялый левый борт судна, ближе к мидулю. Вслед за ним еле плелась такая же помятая и исцарапанная Эйджа с тёмной полурентой на буксире Но лёд заметно поредил, воды между островом Баренца и землёй короля Карла не были проблемой для судов. А вскоре им предстояло выйти в открытое море. Через пару-тройку дней они уже могли встать на прикол в Тромсю, остановившись по пути у одного крохотного причала. «Вот так она всегда в Арктике», — произнёс капитан в рубке Пола Ренте, довольно закусив золотисто-коричневую сигарету. Приходится нехило попотеть. Я считаю, мы как никто заслужили гладкую обратную дорогу. А Харльд Пройдоха, не боясь, отхватил свой товар.